Глава 28. Варя. В целом, второй рабочий день можно было считать хорошим. Ну а что? Из офиса я вышла всего лишь на час позже установленного времени под ошарашенные взгляды трех мужчин. Красовский в этом сопровождении не участвовал. Наверняка истерил у себя в кабинете, гадая, как мне удалось и на три объекта съездить с Ладиком, и отобранные работы ему отдать, уже обработанные. А секрет был прост – Я не стала скидывать ему два десятка исходников и ждать, пока он из них отберет десять, отправит их Илье, и тот скажет свое, вне сомнения, весомое слово. Набралась наглости и решила, что у меня прекрасный вкус. Да и с сайтом я успела ознакомиться, пока в метро гоняли. Сегодня мотик Владика был на техобслуживании. Поймала себя на мысли, что это к лучшему. В дороге столько дел переделать можно. Например, найти новые очки нужных характеристик прямо рядом с одним из объектов. Теперь на носу красовались круглые, но дешевые очки. Старые же я сдала для ремонта туда, где много лет назад их покупала. По почте отправила курьером. Это дешевле, чем переться через весь город. С. Смекалка. Так вот, на почту младшему боссу отправилась десятка фото уже в итоговой обработке. Времени это заняло не так уж и много, выбор был. А возмущенному Славе я сказала, что остальные смазались. Это все, что есть. Надо было видеть лицо Владика, когда Красовский попросил подтвердить. «Ух, этот взгляд я не забуду никогда». Как и бледные щеки и бегающие глазки и трясущуюся нижнюю губу. Ну, смешно ей богу. Парни с утра от меня ничего не смогли добиться и теперь лишь смотрели, как я собираюсь и ухожу. Молча. Ибо я обиделась. Готовы были сожрать меня за какую-то там премию. Тем более, что по большому счету их не имели права ее лишать. Мой косяк, исключительно мой. Они уши развесили и по глазам было видно, что закидали бы меня камнями. Вышла из офиса и пешком отправилась до своей новой квартиры. Снова не захотелось ехать за вещами. Эти надену уже, обелью постираю. В выходные съезжу и все привезу. Хозяйку уже обо всем предупредила. Вечерняя Москва кипела жизнью. Кажется, она вообще никогда не прекращалась здесь. Что такое 7 часов для столицы? Верно, ничего. Поэтому наслаждалась запахами и пешеходными улицами, наслаждалась суетой мой город настолько, насколько возможно, не считая острова мечты, разумеется. Когда уеду, буду скучать. Но до этого момента как минимум год. Зашла в небольшой магазинчик фермерских продуктов. Какое счастье, что их стало появляться все больше. Улыбчивая девушка без грамма косметики с веснушками посоветовала мне запеканку и йогурт. Повелась, но потом ни капли не пожалела, когда снова закутанная в плед поглощала тающее во рту лакомство. Даже снова на мгновение ощутила себя счастливой. Два раза подряд уже закономерность, и она мне нравилась. Открыла ноутбук, который на всякий случай захватила с собой. Мало ли, не хотелось снова на ковер. Знаю я теперь, что это и к чему это. Попа до сих пор горит, не говоря уже о других частях тела. Последствия моей спортивной импровизации сказывались вторые сутки. И если рабочие будни и всякие наглые извращенцы отвлекали от боли в мышцах, то домашняя расслабленность совершенно нет. В такие моменты каждое движение отзывалось тысячами маленьких иголочек. Сначала превозмогала боль, сидя на заднице ровно, затем попробовала лечиться мороженкой. Но я знала, чего требует организм. И в итоге сквозь слезы и боль дала ему это. Полчаса занятий спортом. Включила на ноуте Синди Кроуфорд и тряхнула стариной, так сказать. Пока трясла, пришло сообщение от Владика. Он искренне удивлялся, как мне это удается, и просил научить. Потому как ушел домой человек сегодня всего на полчаса позже, чем я, а барин получил очередную страницу сайта на полсуток раньше. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства, исключительно любовь к своему делу и лень. Второе, самый главный мотиватор, ведь переделывать по сто раз никогда не желала. Таким образом, мальчики сменили гнев на милость, и у нас установилась вполне дружеская обстановка. Они не лезли ко мне в душу, таскали вкусняшки и даже иногда подвозили до дома. В гости никого не звала, да и злобная бабулька бдела, чтобы я не нарушала договоренностей. Мне иногда казалось, что она живет где-то неподалеку и в подзорную трубу рассматривает, чем это я занимаюсь в ее квартире. А при виде подозрительной активности сразу же мчит проверять. Сама не заметила, как в таком темпе пролетела неделя, подаренная мне в качестве бонуса – а затем и месяц. Самое приятное, что к старому расписанию я так и не вернулась. Вернее, к засиживанию на работе допоздна. В этом просто не было смысла. Вся работа делалась практически всегда в основное время. В конце месяца не только я стала высыпаться по ночам, но даже Красовский. Кстати, новая графика и сокращение походов в злачные места до двух в неделю делали такие застерички уравновешенного человека. Я все ждала, как он мне спасибо скажет, что разгребла завалы в отделе и научила народ тайм-менеджменту. Ну или на худой конец сам барин оценит изменения. Но скорее Илья, я извиниться за то, что отшлёпал меня, чем это случится. Эти властные боссы один другого краше. Извращенец, истеричка и третий, юрист который Он вообще оставался загадкой этой компании. Только настроения разгадывать не было. Пусть живет, Но контракт я ему припомню и запомню. Надолго. Как там говорится, я не злопамятная, просто злая и на память не жалуюсь. Так и проходили офисные будни в элитстрое даже как-то слишком быстро работы много свободного времени мало но я все равно успевала отдыхать и даже записалась на бачату в танзал неподалеку. горячие танцы в тесном контакте где требовалось дать полный контроль своему партнеру то что доктор прописал для разгрузки мозгов и легкой физической активности и вот уже моя попа стала возвращаться в размеры по умолчанию а тело подтянулось только вот не задача все чаще то самое место которое обычно приключения на себя ищет вспоминала легкую порку у Ильи Нет, я девушка, в принципе, открытая для нового, но все же приличная, никогда не водилась за мной таких странных привычек. А тут прямо-таки заскучала по ощущениям. Или по тому, кто их давал. С Ильей за эти почти два месяца сталкивались лишь единожды, не сговариваясь, избегали друг друга, общаясь лишь через Красовского. Ну и почему-то я регулярно встречала Ольгу Валерьевну, словно по расписанию отправлявшуюся с папкой одного и того же цвета на обсуждение отчета к шефу. Злость брала в такие моменты неимоверная. Собственно, как и тогда, когда во время вечерних прогулок рассматривала свет в его кабинете. Он что, никогда не слышал стихов про бессмертного пони? И смысл столько работать? Ради чего? Вон даже младший шеф находит время для отдыха и разгрузки. А этому только Ольгу Валерьевну с доставкой в кабинет подавай. И вообще, я, конечно, бесконечно влюблена в здание и уже выучила наизусть адреса всех проектов, настоящих прошлых и грядущих. Но так-то меня нанимали фотографировать шефа. А у меня пока есть лишь пара хмурых фото из стриптиз-клуба. На них его глаза горят пьяным огнем, а руки тянутся отобрать камеру. Зачем-то распечатала их. Иногда по вечерам рассматриваю. Ну ладно, не иногда, а почти всегда. Когда уже начнём фотосессию босса на фоне его же творений? А то улощённая морда его папочки, без конца мелькавшая на страницах всех каталогов, уже в одном месте сидит. И плевать я хотела на его располагающий вид. Мне настоящего босса подавай а эту жалкую винирную пародию. Так и заявила Красовскому, когда тот дал задание отснять очередное промо с дворянским старшим. Тот удивился, но обещал проработать этот вопрос. Я ответила, что снимать старикана не стану, ибо не актуально. Угу, не актуально мне. Кажется, кто-то просто соскучился и по заднице не получал давно.